Глава 4. Корнелия. Будни светской львицы. Карнелия защелкнула последнюю заколку и улыбнулась себе в зеркало. Жизнь налаживалась. Она, наконец, выполнила непростое задание по вербовке. Не нужно больше ночи напролет зубрить слезливые стихи, чтобы настроиться с Лером Сильвио на одну волну и очаровать его. Теперь можно с чистой совестью наслаждаться путешествием. Сейчас она спустится по узкой лестнице с кованными перилами, сядет в карету и отправится в путь. На этом недельная остановка в Атоне закончится. Откровенно говоря, наслаждаться путешествием это громко сказано: Сдала девушка экзамен или не сдала, Другие задания никто не отменял. И дорога, что осталась за спиной, несмотря на всю свою кажущуюся мирную кротость, уже сожрала не дни, а многие недели, а также подковы лошадей и обитый железом колеса кареты. Определенно, не стоит недооценивать эту хищницу. Недаром купцы, для которых такие расстояния привычны, все, как на подбор, Люди крепкие и суровые, но даже они вряд ли испытывают удовольствие от своих путешествий. Сама по себе тряская карета и опостылившие однообразные пейзажи за окошком – то еще испытание, но это полбеды. Рядом будет сидеть Лэр Тристис и сыпать колкостями, а точнее издеваться. Так что трудно выбрать то ли рассмеяться, то ли отвесить пощечину. Конечно, такое поведение для мужчины непозволительно, а уж некоторые его заявления — форменное хамство. Вот, например, такое: не хотите ли поскакать на гвардейцы, а то ваш гардероб скоро не переживет встречи с вашими формами. Пусть недословно, но как-то так. Р -р -р. Несмотря на вспыхнувшую ярость, Корнелия со всех сторон придирчиво осмотрела себя в зеркало. Осинная талия, гибкий стан, ничего лишнего. Нет, можно, конечно, быть и постройнее, но это для себя. Для мужчин она идеал. И все эти шипящие арабосские модницы, стреляющие злобными взглядами из-за вееров на приемах, лишнее тому доказательство. Их кавалеры – При ее появлении слетаются точно мотыльки в ночи к пламени лучины, теряя волю и здравый смысл. И только Тристис не стал ее поклонником, несмотря на все уловки. Да как он посмел? Сперва она снова и снова пыталась добиться своего, не веря в поражение. Потом начался и закончился этап попыток установить перемирие. Сейчас. Он, конечно, ведет себя гадко, Иногда можно подумать, будто он вырос среди каторжников. Но на деле умён и очень опытен. Когда захочет, может быть безумно мил. Изысканные манеры, правильная, плавная речь, голос, от которого бросает в дрожь, подбородок, словно со статуи великого полководца. Пусть не прекрасен и не так молод, как сказочный принц, но порода хорошего жеребца чувствуется. и это привлекает. Настоящий профессионал. Корнелия могла оценить это непредвзято и уважала таких людей. Сейчас она попросту устала от его укусов и каждый день страдала от сложившейся ситуации. Представив печальное лицо Лера Уполномоченного, затаенной в глазах грустью, девушка криво улыбнулась. Все-таки она ему Не безразлично, что бы там он ни изображал. Как не контролирует себя мужчина, но женщину не проведешь. Взять, например, остановки в крупных городах, приемы, балы. Корнелия никогда не уходила оттуда без мужчины. Почему бы и нет, она девушка свободная. В высшем обществе как Кордоса, так и Арабоса это в пределах нормы. Но Тристис наутро дуется точно ребенок и жалит своим острым языком заметно больнее обычного, что это как неревность. Но она и впредь будет поступать также на зло ему пусть это будет ее маленькой местью за то, что не хочет остановиться. Но скажите на милость, какой нормальный мужчина устоял бы, если бы женщина попросила его. застегнуть такие маленькие и неудобные крючки платья на спине, когда за узкими плечами можно увидеть ее обнаженную грудь, а разрез убегает в ложбинку между ягодиц. А этому все нипочем. Еще и гадко шутил, предлагая перекроить платье, чтобы перенести застежки вперед. Лишь профессиональные навыки помогли заметить, что Лэр – Совсем не евнух, и ее грудь не осталась без внимания с его стороны. Вообще, честно говоря, без девушки-помощницы в пути оказалось не очень комфортно. Корнелия привыкла в коротких поездках справляться совсем сама, но сейчас, когда пришлось тащить с собой два больших сундука всего необходимого, ежедневная их ревизия в поисках каждой мелочи изрядно утомляла. Пользоваться же услугами гостиничных девушек-гувернанток против устава. Точнее, подобное допускается, но требует определенных действий, включая проверку на чародейские закладки, что является еще более утомительной ежедневной процедурой. Ах, тристис, тристис. Относись он теплее, прояви нежность, и она танцевала бы только с ним и плевать на задания. Точнее, придумала бы другой способ для его выполнения. Чтобы завербовать осведомителя, агенты обычно стараются не привлекать к себе внимания, обрабатывают своих жертв плетениями или же покупают информацию, всей душой надеясь, что недремлющее око попросту не заметит их деятельности. У каждого агента свои собственные методы и средства, зачастую отличные от других. Сложно и не всегда эффективно, но что поделать? Когда тебе противостоят чародеи, по-другому не получается. Архейских артефактов, берущих мощью на всех, не напасешься. И даже они не всегда оставляют за собой последнее слово в споре с абстрактными техниками арабосских оппонентов. Корнелия для себя разработала другой сценарий. Она собралась блистать в высшем свете, создав имидж крайне ветреной, но соблазнительной особы. Благо, внешние данные позволяли. И мужчины должны искренне влюбляться или хотя бы просто увлечься ею. Не беда, что ради этого ей долго придется наводить справки в базе Кордоса об объектах разработки, заказывать и штудировать старые свитки, заучивая верши давно умерших министрелей, как в случае Сильвио, или освоить секрет приготовления какого-нибудь особого блюда. Дальше он сам привел ее в свой защищенный дом, где она, улучшив момент, спрятала крохотный амулетик, настроенный на хозяина, и вывела управляющий канал на улицу. Все. «Медремлющее око» что наверняка присматривает за кордовским кортежем, обязательно проведет проверку как дома, где она ночевала, так и его хозяина. Но арабосцы, пусть даже вывернуться наизнанку, ничего не найдут, потому что амулет не активен, а сам Сильвио чист, как младенец. Никакого зомбирования, никакого вмешательства в ауру в виде заклятий-приворотов. Защита дома... не почуй тому лет даже тогда, когда он начнет работать, потому что это в первую очередь защита чародеев от чародейства. Мужчина-избранник должен быть богатым и влиятельным аристократом в обязательном порядке. Во-первых, чтобы обладать хоть какой-то информацией. Во-вторых, чтобы Оку было не так-то просто выполнять свои проверки и чтобы гарантировать защиту безопасности дома от доработок с их стороны, иначе все пойдет прахом. Но ей тоже приходится проверять избранника на чародейские закладки, адресованные ей. Та еще Марокко, хоть это и маловероятно, ведь она выбирает мужчину, а не он ее. Зато когда-нибудь, когда возникнет необходимость, неприметный человек пройдет мимо имения по улице и запитает амулет. не случится ничего страшного. Тот лишь напомнит хозяину дома те чувства, которые тот испытывает сейчас. То есть увлечение гостей из Кордоса. И поскольку ее самой не будет поблизости, ему захочется написать ей письмо. И поскольку их общение строилось по ее сценарию, он будет его придерживаться. Он расскажет о себе, О найденной им в чем-нибудь старом архиве новой песни, а также о том, что происходит в городе, в стране и все последние сплетни. Только на первый взгляд это никому не нужный мусор. На деле это важная информация, на основе анализа которой можно воздействовать на главных людей Арабоса и как следствие на некоторые события в империи. Письмо, конечно, идет долго. и может быть исправлена противником или же вовсе не отправлена. Однако неприметный человек через амулет узнает о его содержимом в момент написания и сообщит в Палату защиты империи искусным способом быстро и надежно. В плане есть уязвимые точки, но схема обещает работать. И пусть, положа руку на сердце, добытая информация представляет собой мало ценностей, В Кордосе она наверняка уже известна из других источников. Но от стажера-практиканта никто не ждет, что он сумеет выведать секреты императорского дворца. Но пора, пора. Кони уже запряжены и недовольно фыркают внизу. Люди более сдержаны, но наверняка тоже досадуют на ее задержку. И Корнелия, в последний раз улыбнувшись себе в зеркале, подхватила шкатулку с важными мелочами и зацокала каблуками по лестнице.